«Поразительные вещи происходят на белом свете», — нарушил течение мыслей Вадима звучный голос соседа, похожего на профессора. «По-видимому, он уже давно говорил, но Казаков не вслушивался». Наши космонавты в 1971 году снова произвели стыковку двух космических кораблей Союз-10 и Союз-11, таким образом создав в космосе орбитальную станцию. А теперь пишут, американцы собираются высадиться на Луне. Наверное, артист, подумал Вадим, мечтает космонавтов в кино сыграть. А это так важно, заметил казаков. Не скажите. Горячо запротестовал артист. «Разве вы не испытываете чувство гордости, когда на лёд выходят наши прославленные хоккеисты, а наши фигуристы? Я очень буду разочарован, если Янки нас опередят». <свечу> Янки! усмехнулся про себя Вадим. «Прославленные хоккеисты, пальма первенства?» Этот дядечка явно тяготеет к красивым напыщенным фразам. «Я не негодалка. Не совсем вежливо ответил казаков. Он думал, что после этого артист отвяжется, но не тут-то было. Раскрыв журнал с цветной вкладкой, это был знание силы, сосед словахотливо продолжал легко, перескочив на другую тему. Людям пересаживают чужие сердца. Фантастика! Я слышал, ученые создали искусственное сердце. Ну, с искусственным сердцем 63 часа жил Хаскил Карп явно обрадованный его неосведомленностью, произнес сосед. Он скончался после того, как ему пересадили человеческое сердце. Кстати, Блайберг тоже погиб, потому что произошло хроническое отторжение. Как видите, наш организм активен против чужеродных органов. Интересно, а когда у человека чужое сердце, он по-новому ощущает или нет, подумал Вадим. Мужчина с сердцем спортсмена начинает бегать, прыгать, а женщина меняет мужа. От этой мысли ему стало смешно. Может, и любовь как сердца можно пересаживать от одного человека к другому? «Вы не будущий космонавт?» — вдруг спросил артист. «Мы летим в Казахстан. Вы знаете, я вблизи не видел еще ни одного космонавта. Ну, сами понимаете, по телевизору одно дело, а вот лицом к лицу люди, облетевшие Землю. Это для меня что-то фантастическое». Вадим видел вблизи первого космонавта планеты Юрия Гагарина, был в звездном городке под Москвой, встречался и с другими космонавтами, наблюдал за их поразительными тренировками, занятиями, а вот на Байконуре ни разу не был, не видел этих людей непосредственно у ракеты. И когда руководство предложило ему полететь туда, Вадим с радостью согласился. Ему хотелось собственными глазами увидеть взлет могучей ракеты, ее огненный след в небе, а потом приземление отделяемой капсулы на парашюте, хотелось пожать руки, если повезет космонавтам. Конечно, обо всем этом он не стал распространяться, лишь коротко ответил артисту, что он никакого отношения не имеет к космосу. Называть свою профессию Вадим не любил, сразу начнутся расспросы, а где вы печатаетесь, что пишете. Как правило, почти никто из случайных знакомых его фамилии не слышал. Поначалу Вадим чувствовал себя обескураженным, но потом привык на такие пустяки не обращать внимания, тоже мне знаменитость. Это популярных артистов и спортсменов все узнают. «Называешь в разговоре фамилии иных писателей, поэтов?» И то многие никогда их книг не читали. Людям назойливо навязывают какие-то фамилии, книги, они упорно не читают. По-видимому, у некоторых существует некий подсознательный протест против искусственно раздуваемого вокруг того или иного избранника мус, шума и бума. Помнится, один инженер в разговоре сказал Вадиму, что он предпочитает читать обруганные критикой книги. Дескать, их не будут каждый год переиздавать, а обласканных писателей и поэтов всегда успеешь прочесть. Их книги широко издаются. Чтобы не быть профаном, он много читал, даже то, что ему не нравилось. А когда пытался в кругу интеллектуалов спорить и доказывать, что тот или иной автор нашумевшей повести или романа ничего из себя как литератор не представляет, на него смотрели, как на идиота, Жалкое подражание Эрнесту Хамингуэю модернистской западной литературе выдавалось как «откровение новое слово». Действительно, прочитаешь поток рецензий и хвалебных статей на повесть или роман такого эпигона и невольно задумаешься. Может, он и впрямь гений, а ты дурак, ни черта не смыслящий в литературном процессе? Наверное, поэтому многие молчат, не возражают, не возмущаются, чтобы не показаться белыми воронами, хотя они-то как раз и смотрели в корень. «Вам нужно коронки поставить на передние зубы», — огорошил его сосед. Он уже несколько раз бесцеремонно заглядывал Вадиму в рот, когда тот разговаривал с ним. Казаков решил, что у него просто такая привычка. Зубы у Вадима были в порядке. После войны ему выдернули два коренных с одной стороны и один с другой. Так их не видно. «У вас неправильный прикус», — профессионально продолжал артист. «Вот вы и съедаете спереди средние резцы. Лучше сейчас поставить коронки, потом будет труднее, потому что вы уже разрушили эмаль. Когда кушаете горячее и холодное, чувствуете?» Такое случалось, но Вадим как-то не обращал внимания. Щербинку из заскошенных в одном месте передних зубов он давно заметил, но как-то не придавал значения. Свистеть было удобно, даже не надо в рот пальцы засовывать. «Вы дантист? покосился на него Вадим. «Техник-стоматолог», — уточнил сосед. «Имею честь представиться. Семен Семенович Ханинский. Сижу на зубах». Эта фраза позабавила Вадима тридцать два года. Вставлял задний мост самому, он назвал фамилию известного московского артиста, о других примечательных личностях я уже не говорю. Без чувства ложной скромности признаюсь, в своем деле я мастер. Он это слово выделил, чтобы подчеркнуть, что он мастер с большой буквы вадиму пришлось назвать себя про свою профессию он не упомянул но семен семенович будто тетерев натоку стал бубнить про свою богатую практику про знаменитых московских и ленинградских клиентов про современную японскую технику которую он за бешеные деньги достает по случаю вадим даже задремал под его монотонное бубнение очнулся он когда на табло замелькала надпись пристегнуть ремни Тело мягко стало вдавливаться в кресло, а сосед на полусловии замолчал. Вадим обратил внимание, как лицо его побледнело, костяшки пальцев, вцепившихся в подлокотники, побелели, техник-стоматолог явно струсил, он позабыл про Вадима и свой великолепный кабинет, где он вставляет знаменитостям золотые зубы, взгляд его стал напряженным и вместе с тем бессмысленным, Вадим тоже не любил летать на самолетах, но чтобы вот так испытывать животный страх... Едва лишь шести чувствительно коснулись бетонной полосы, а спины их при резком торможении вдавились в кресло, на лице Ханинского снова заиграл румянец. «Рад был с вами познакомиться. Как ни в чем не бывало, — заулыбался он. — На земле я как-то чувствую себя уютнее, чем на небесах. Я ведь сюда прилетел по печальному поводу». Он состроил на лице приличествующее выражение — На похороны мужа моей старшей дочери. Странный молодой человек. Была возможность после университета остаться в Москве. Ну, сами понимаете, мои связи. А он, видите ли, гордый и самостоятельный. Захотел ехать по распределению, и мою розу увез на край земли. По специальности они оба педагоги, русский язык и литература. Романтика, просторы, рыбалка. Он, видите ли, всю жизнь мечтал ловить рыбу в реках и озерах, куда нормальный человек еще не забирался. Я подарил ему японский спиннинг с катушкой. Это единственное, что он принял от меня. Ну и, видите ли, с розой они преподавали в педагогическом техникуме. Зять ловил свою дурацкую рыбу и был счастлив. А дочери я этого не скажу. Но что же с ним случилось? — С вашим зять? перебил Вадим, отстегивая ремень. Пожалуй, дантист так и не доскажет эту историю до высадки. Видите ли, Вадим заметил, что Ханинский очень уж часто употреблял это слово. Костя утонул. Явно не испытывая горя, спокойно сказал Семен Семенович. — Он таки нашел глухое озеро, на котором никто до него не бывал. — Нашел? чтобы там смерть свою принять. Ветер ли, буря, но его резиновую лодку опрокинула, и они с приятелем, таким же одержимым рыбаком, утонули. Какое счастье, что Роза не разделяла эту пагубную страсть. И спиннинг японский утонул. Знаете, сколько я за него заплатил? Сто пятьдесят рублей. Дальше Вадим слушать не стал, он резко поднялся, схватился сетки над головой спортивную сумку и втиснулся в узкий проход, по которому к трапу уже двигались пассажиры. Лишь на летном поле он вспомнил, что не попрощался со своим говорливым попутчиком. Здесь тоже сияло солнце, но было прохладно, откуда-то тянул ветер, он шелестел листьями приземистых берез и лип, высаженных у одноэтажного здания аэропорта, полоскал флаг. От самолета веяло жаром, в турбинах что-то гулко потрескивало, по бетонке полз длинный бензозаправщик, а чуть в стране тащил двуколку с горой разнокалиберных чемоданов маленький ишак с седой мордой. За вождей держался худой старик с коричневым морщинистым лицом. Приятно было после пятичасового полета почувствовать твердую землю под ногами. Вадим озирался, За ним должна была прийти машина. Газик, с выгоревшим до бела брезентовым верхом, виднелся у стоянки автобуса. Вещей у Казакова не было, и он зашагал к машине. — Вадим Федорович! — окликнул знакомый голос. Улыбающийся Ханинский догнал его, вытащил из верхнего кармана пиджака визитку и протянул. — Вернетесь в Москву? Захотите, я вам поставлю отличные коронки. Хорошему человеку! — Откуда вы знаете, что я хороший? — невольно улыбнулся Вадим. — Ну, я ведь не только в рот людям гляжу, — со значением произнес попутчик. — Примите мои соболезнования, — начал было Вадим, но дантист перебил. — На похороны я в такую даль ни за что не полетел бы. Я за розой. Э, — Видите ли, — вижу, — перебил Вадим, — современный турбореактивный лайнер и... «Ишак! Какой контраст! Вы не находите? Ишак!» — удивился Ханинский. «Какой Ишак!» — Вадим кивнул ему и, не оглядываясь, зашагал к газику, возле которого курил шофер в военной форме. Наверное, это и есть его машина. «Три блокнота», — исписал Казаков на Байконуре. Ему здорово повезло. Он познакомился с будущими героями космоса перед стартом, узнал много интересного. Не так уж давно он зачитывался с Жюлем Верном, но даже фантазия знаменитого писателя не смогла нарисовать ту величественную картину, которую оставляет стартующая в космос ракета. А возвращение на родную землю Какие-то неземные в белых скафандрах. Вылезают они из обожженной капсулы, к ним тянутся десятки рук, чтобы помочь. И как сияют их глаза, когда они, откинув защитные шлемы, становятся на твердую родную землю и вдыхают степной воздух. И чтобы не писали современные фантасты о межпланетных путешествиях и переселении людей в другие миры, Человек всегда будет помнить землю и тосковать по ней. За день до отъезда в Ленинград Вадим присутствовал при встрече руководителей полета с молодыми рабочими передового целинного совхоза. В зале клуба набилось битком народу, сидели даже на подоконниках, на полу, в проходе. На сцене стоял длинный стол, заставленный кумачом, за столом космонавты, инженеры — То и дело вспыхивали блицы, фотокорреспонденты не теряли времени даром. У Вадима тоже был фотоаппарат, но он сделал снимки лишь на Байконуре, где сфотографировал космонавтов на тренировках, в столовой. Можно было бы и не снимать, потому что профессиональные фоторепортеры со своей сногсшибательной техникой и блицами сделают гораздо лучшие фотографии, но удержаться было трудно. Внимательно слушая космонавта, Вадим оглядывал зал, было тихо, целинники, затеив дыхание, слушали героя, а он рассказывал про величественность космоса, красоту нашей голубой планеты, которая сверху не так уж и велика. Когда на тебя кто-то долго смотрит, обязательно почувствуешь. Наверное, поэтому Вадим, нехотя, будто помимо своей воли, оглянулся, И заметил, как рослый парень в толстом вязаном свитере и джинсах поспешно отвел глаза. Лицо у парня симпатичное, черные брови в разлет, густые волосы зачесаны назад, блестят под светом люстры. Парень, как парень, кажется, Вадим видит его впервые, хотя со многими в совхозе познакомился, Перед торжественной встречей он вместе с космонавтами, директором совхоза и секретарем партийной организации осматривал богатое хозяйство. Земли совхоза граничились с территорией космодрома, так что по заведенной традиции космонавты уже не первый раз встречались с целинниками. Приезжали и те к ним в гости». После космонавта выступил генерал, он рассказал о будущем космических исследований, кто-то задал вопрос, мол, как обстоят дела у американцев. Генерал ответил, что они готовятся вот-вот запустить ракету с космонавтами на Луну. — А мы, — послышалось из зала, — наша автоматическая станция уже два раза побывала на Луне, — ответил генерал. Мы первыми сделали фотографии обратной стороны Луны, взяли пробы грунта. Колеса лунохода впервые коснулись грунта нашего древнего спутника. «Хорошо бы, чтобы и тут мы были первыми!» — раздался за спиной Вадима негромкий голос. Он оглянулся и снова на какую-то долю секунды встретился глазами с рослым парнем в свитере — Тот сказал это своему соседу, щуплому юноши, в брезентовой куртке с капюшоном. Вадим повнимательнее посмотрел на парня. Что-то в его лице показалось неуловимо знакомым. Вообще-то у Казакова хорошая память на лица. Нет, здесь, в совхозе, он не встречался с ним. Но тогда где и когда? Парень ожег его неприязненным взглядом, молча вылупился и демонстративно отвернулся. А Вадим, больше не слушая выступающих, мучительно напрягал память, где он видел нагловатое красивое лицо со светлыми глазами. После торжественной части должен был демонстрироваться фильм, автобус уже ждал космонавтов у белого приземистого здания дирекции совхоза, вместе с ними собирался уехать и Казаков. Стоя в сторонке, он наблюдал за выходящими из клуба. До начала фильма было еще минут пятнадцать, и целинники останавливались с небольшими группами, закуривали. Привлекший внимание Вадима высокий парень стоял с миловидной блондинкой и, улыбаясь, что-то говорил. Прядь темно-русых волос крылом спустилась на загорелый лоб, в пальцах зажата сигарета, красиво очерченные губы, прямой нос, спортивная фигура. Но «Где же она видел этого мужчину?» Космонавты в любой момент могли выйти, и Вадим решился подойти к заинтересовавшему его незнакомцу, хотя момент был выбран явно неподходящий. Это он сразу почувствовал, когда обратился к парню с дурацким вопросом. «Извините, я, по-моему, где-то вас видел». «Неужели?» — насмешливо взглянул тот на него. Хотя он и молодо выглядел, ему все-таки явно было за тридцать. Вблизи заметны возле губ складки, легкие морщинки под глазами. — я ведь тебе мило говорил, что похож на знаменитого киноартиста Петра Лейникова. Он с улыбкой взглянул на девушку, потом перевел сразу потяжелевший взгляд на Вадима. — Ваша личность мне незнакома. — Вы тоже космонавт? — с любопытством уставилась на него блондинка. — Вы еще полетите в космос, да? — «Но я еще не волшебник. Я учусь», — подыграл ей Вадим. «Пусть принимают его за будущего космонавта». Наверняка эта девушка видела его среди приехавших. В светлых глазах мужчина мелькнул интерес, но тут же пропал. В отличие от простодушной блондинки, он не попался на эту удочку. «Дайте мне ваш автограф», — засуетилась девушка. «Когда вы станете знаменитым, я всем буду хвастать, что первая взяла у вас автограф». Она порылась в сумочке и вскинула большие глаза на мужчину. «Игорь, у тебя не найдется какого-нибудь листочка и шариковые ручки?» Тот пожал широкими плечами и полез в задний карман, извлек оттуда измятую пачку сигарет. «Ручки нет», — коротко сказал он. Отступать было поздно. Вадим достал свою ручку, размашисто расписался на сплющенной пачке. Блондинка глянула на подпись, разочарованно произнесла В. К. Дальше не разобрать. Глядя в глаза ее приятелю, Вадим четко назвал свое имя и фамилию. Он готов был побиться об заклад, что в глазах мужчины что-то мелькнуло. Не просто интерес, а нечто другое. Если не испуг, то удивление или растерянность. Однако он тут же взял себя в руки, вытащил сигарету, а пачку протянул девушке. — Храни свой сувенир. — И все-таки мы с вами где-то встречались, — сказал Вадим. — Вы ленинградец? — Игорь Москвич, — вернула блондинка. — Он у нас лучший тракторист. — Вон там? Она кивнула в сторону клуба. На доске почета его фотография. Чертовщина! Рассмеялся про себя Вадим. Я ведь видел его фотографию. Может, поэтому он и показался мне знаком. Из клуба вышли космонавты. Генерал и директор совхоза о чем-то оживленно говорили. Секретарь парт-организации держал в руках большой букет неярких осенних цветов. Вадим вежливо распрощался с новыми знакомыми и направился к автобусу. Он такой же космонавт, как я, папа римский, — услышал он насмешливый голос Игоря. И только в самолете, уже подлетая к Ленинграду, Вадим сообразил, целинник чем-то напоминал бывшего директора молокозавода Шмелева. Та же посадка головы, разворот плеч, и в лице было что-то похожее. Где он теперь, Корнаков Шмелев? Ничего о нем не известно, как и о сыне его, Игоре Шмелеве. Наверное, Игорьку сейчас столько же лет, сколько этому парню. В Андреевке считали мальчишку погибшим. Сколько во время войны потерялось ребят? Помнится, когда Игорек вернулся с матерью из-под Калинина, они, мальчишки, не принимали его в свои игры, тыкали в глаза отцом немецким шпионом. Дети, пережившие войну, жестокий народ. В своей повести о мальчишках войны Вадим вывел образ немецкого выкормыша, придав ему черты Игоря Шмелева. Работа над повестью продолжалась долго. Перед отъездом в Казахстан Вадим отнес ее в журнал, только вряд ли ее там опубликуют. Толстые журналы неохотно принимают детские повести. Это он почувствовал, когда сдавал ее в отдел прозы. Последние годы Вадим стал замечать, что журналистику с писательской работой все труднее совмещать, но уйти из АПН было не так-то просто. В журналистике он чувствовал себя, как говорится, на коне, а получится из него настоящий писатель или нет, еще неизвестно. И потом командировки во все концы России, встречи с разными интересными людьми давали ему очень много. В путевых блокнотах накопилось столько разного материала. Когда объявили посадку, Вадим вдруг почувствовал не радость возвращения домой, а скорее щемящую тоску. Ведь, в общем-то, никто его дома не ждал. Ирина попытается состроить на лице приветливую улыбку, может, даже поцелует, но все это не искренне, скорее, по привычке. Андрей и Оля, заняты своими ребяческими делами, Они, пожалуй, проявят радость. Оля на пять лет моложе Андрея. Она большую часть времени проводит у бабушки с дедом. Ирина почему-то не захотела ее отдавать в детсад. Так что с дочерью Вадим видится не так уж часто. Черт возьми, он совсем забыл купить детям подарки. Нужно будет что-нибудь поискать в универмаге, что на Московском проспекте. Без подарков он никогда не возвращается из своих дальних поездок.